Глава 5. Родина. С чего начинается родина? Вроде всё просто, с картинки в букваре. Но меня этот вопрос долгое время ставил в тупик. Я не мог объяснить себе даже, что такое родина. С общественной точки зрения, кажется, всё понятно, а вот в личном плане всё не так. О чём именно речь? О государстве, о стране, о месте или ещё о чём-то? Я родился в СССР. В те времена, когда государство трещало по швам и разваливалось на части, а потом оно умерло. В таком случае моя родина это труп, что я ношу в своей душе. Может быть, речь о стране? Хм. Но наша страна так велика, что безлично. Её можно восхищаться, но не любить, ведь любовь слишком личное чувство. Думаю, стоит присмотреться повнимательнее к самому слову родина. Оно, например, есть в чешском языке. Пишется оно так: rodina. А значение простое — семья. Наверное, именно семья и есть для меня настоящая Родина. И речь тут не о родственных связях, а не условные. Очень часто от людей, которые близки тебе по набору генов, бываешь дальше, чем от многих случайных знакомых. Настоящая Родина — это язык, на котором ты думаешь. Это близкие по духу люди, которых встречаешь на своем жизненном пути. Она всегда остается в сердце, где бы ты ни был. И книга... тоже может стать семьёй, стать родиной. Во всяком случае, именно так у меня и случилось. Я долгое время не любил романы о любви, считал их какими-то искусственными, однотипными. То все были против любовников, а они не смогли с этим справиться и умерли вместе, то все были против любовников, но они остались вместе, а потом умерли в один день. Но это же ведь невыносимо. Создаётся ощущение, что читаешь одно и то же произведение, а меняются только декорации. И больше всего таким произведениям не хватает жизни. Так я думал до тех пор, пока мне в руки не попала книга Милана Кундеры Невыносимая лёгкость бытия. Этот роман я перечитывал уже раз семь или восемь и прочитаю еще, знаю это. Он помогал мне в самое сложное время. Он в итоге и подтолкнул меня к тому, чтобы избрать путь художественного слова. А еще, на мой взгляд, ни один писатель не смог лучше выразить суть романного искусства, чем это сделал Кундера. Роман — не авторская исповедь, а исследование того, чем является человеческая жизнь в той ловушке, в которую превратился мир». Я все время сравниваю литературу с музыкой. Эти два искусства удивительно подходят друг другу. Читаешь, например, Анну Каренину «Льва Толстого» и понимаешь, что перед тобой удивительная по красоте симфония, стройная, четко выверенная, а роман Кундера тоже симфония, только джазовая. Тут нет ни строгого начала, ни конца. Перед тобой импровизация. И может возникнуть ощущение, что это просто набор шумов, но это ложное чувство. Наш мир хаотичен, неповторим, изменчив. В нём миллионы судеб ежедневно сплетаются случайным порядком, и Кундэра это музыка хаоса, чтобы запечатлеть её, перенести на бумагу, нужен великий талант. Толстой пытался быть как можно ближе к реальности. Он приблизился к цели настолько, что многие люди думают, что герои его романов это действительно существующие люди. Кундэра наоборот, сразу говорит о том, что его роман это всего лишь художественное произведение, оно вымышлено от начала и до конца, а его главные герои родились из мимолётных впечатлений. И именно это признание автора делает текст настолько живым. Разве не таким образом устроена вся наша жизнь? История и окружающая нас реальность всего лишь тени, скользящие по стене. В их движении каждый из нас видит то, что ближе ему. Это не проблема. Беда только в том, что реальности абсолютно всё равно, как воспринимают её люди. Даже самый близкий человек всё равно не будет нами понят до конца. Мы мастерим для него уютный мирок из ассоциаций, надежд, впечатлений и представлений, но с первым несоответствием начинает проявляться разочарование. Когда его слишком много, мы говорим об ушедшей любви. Мы одни, а разные степени любви это степени синхронизации одиночества. Наша жизнь невыносимо легка, но она почти иллюзорна. Событие настоящего слишком быстрое, мгновение, и они становятся прошлым, а дальше работает наше воображение, которое окрашивает всё в те цвета, которые нам нужны. Я пишу эти строки, когда мне почти 33. До новой фатальной даты осталось немного, чуть больше недели. Моя жизнь набор бессвязных событий, пропущенных через призму литературного текста. Вопрос только в том, куда направить фокус своего внимания, что выделить, что отбросить, чтобы получилась история. Но дело в том, что в выборе никогда нельзя быть уверенным до конца. Основное действие романа Кундеры происходит в Праге, в том городе, который ещё до знакомства с этим произведением стал моим любимым. Я исходил его вдоль и поперёк, с севера на юг, с запада на восток, возвращаясь туда каждый год. Даже чешский выучил, чтобы глубже погрузиться в атмосферу столь любимого места. Там я написал первый рассказ. Жалкую попытку подростка оседлать стихию слова. И хотя сейчас по поводу художественной ценности этого произведения я не питаю никаких иллюзий, но мне запомнилось чувство, когда ставишь точку, и дрожат руки, и кружится голова, а всё родилось из одной картины, случайно подмеченной мной. Было лето, стояла жара. Я в центре Праги сбегал от туристов. Ненавижу эти бесконечные толпы людей с фотоаппаратами и скучающим видом, которые жмут на кнопку затвора каждую секунду и отводят глаза и бегут дальше в тщетной попытке скопировать все открыточные виды, добавив туда немного себя. Кажется, что может быть проще фразы «иди и смотри». Только смотреть многие не умеют, а мне отчаянно хотелось видеть. Бродил по безлюдным переулкам, лишенным массового лоска открыток. их много в самом центре пражского града недалеко от собора святого вита и в этот момент поднялся ветер небо быстро заволокло тучами тяжёлыми свинцово-чёрными в миг потемнело раздался гром Упали первые крупные капли. Укрыться было негде. И зонт я не взял. Ускорил шаг и двинулся к собору. На встречу туристы бегут, камеры прячут, паника, как будто сигнал воздушной тревоги. А небо разверзлось проливным дождём. Смыло людей под навесы и балконы. И я продолжил путь предо мной собор в том виде, в котором я его ещё не видел. Это громада из камня, устремлённая в небо, величественная и мелочивая. Вдруг запела заговорила каждая горгулья, потоки слов водой извергая на мостовую. Это был водопад, единый организм, сотканный из разных каменных изваяний, настоящий архитектор. Он ведь тоже творец. Он создаёт не здания, а живых существ. И я стоял перед этим каменным зверем, промокший до нитки, продрогший до костей, а в голове только мысль бродила: "Чёрт, как же красиво!" Это было искусство, творящееся передо мной. А людей вокруг не было, все с камерами разбежались. Только дедуля один, промокший насквозь, трясущийся рукой, на дешевую мыльницу делал фотографии. А в голове своей я увидел сцену, как будто из фильма, вырванную и обретшую плоть. Площадь, собор, солдаты, эшафот, приговоренный. Почти отдан приказ казнить. И вместе со словами командира «Автар». Волной налетает туча, и море водопадом обрушивается вниз. Из этой сцены родилась история. первая, самостоятельная, пусть и несовершенная. Из этого впечатления родилась любовь к городу, провязавшая сердце алмазной нитью. Сколько не ни пробовал, сколько мест не увидел, от того впечатления не перекрыть и нить не разорвать. Говорю только за себя. Для меня жизнь — фрагменты, отдельные кадры из прошлого, с запахом мечты. И пока они есть, запечатленные в памяти, знаешь, что они могут повториться вновь. Эти кадры, как острова в бушующем море хаоса, не дающие тебе где опуститься на дно. Кундэра пишет в своём романе, что образ Терезы родился у него из урчания в животе, и кажется, что это признание самоубийства писателя, ведь в нём нет ничего, что могло бы быть связано с искусством, но магия слова странная штука. Она и банальность превращает в мечту. Сам Кундера в одном из своих эссе писал: "Роман продукт алхимии, превращающий женщину в мужчину и мужчину в женщину, жидкую грязь в золото, анекдот в драму. Это божественная алхимия, то, что составляет власть каждого романиста, тайну великолепия его искусства". Прага известна как столица алхимиков, а алхимия это прежде всего преображение, трансмутация. Ошибочно считают, что главной целью учёных того времени было найти философский камень, который помогал бы преобразовать свинец в золото, но это просто расхожий миф. истинная цель изменить саму материю, саму природу вещества, ведь если Бог сотворил Адама из праха, то и человек может овладеть этим знанием, преобразовать одно в другое, при этом меняется не только материал, но и тот, кто ставит эксперимент. Разве не это же делает настоящий писатель? Превратить нелепое в возвышенное, грустное в смешное, в двух-трёх словах описать эмоцию так, чтобы она стала частью жизни. Не в этом ли главная прелесть искусства слова? и намеренно нереальные герои романа Кундеры становятся живыми. Я прочитал эту книгу впервые уже после того, как побывал в Праге, после того, как достаточно хорошо узнал город. А знать, где происходит действие произведения, это очень важно. Весь антураж, вся обстановка, всё врессовывается само собой. Но место действия далеко не самое важное. Ведь если ты не можешь почувствовать то, что пережили герои, всё зря. Одиночество может быть прекрасно и упоительно, но таким оно становится только в тот момент, когда ты понимаешь, подобное чувство переживает и другой человек, или герой книги. Радость не велика. Это та самая синхронизация, которая даёт нам силы двигаться дальше. Вся моя жизнь была соткана из сомнений, в этом силы и слабость. Я старался никому никогда не верить на слово, потому что слишком часто это приводило к разочарованию. И я сомневаюсь из-за каждого выбора, который мне приходится совершить. В результате, наверное, стал реже обманываться, хотя кто его знает, проверить ведь невозможно. Как я и говорил уже не раз, каждой книге нужно своё время. Читать текст необходимо не только глазами. Невыносимая лёгкость бытия после первого прочтения не особенно запала мне в душу. Мне понравился стиль, понравились авторские рассуждения, но всё остальное прошло мимо. А вот во второй раз я читал эту книгу в тот момент, когда мне предстоял один из самых важных выборов. И вот эти строки я прочувствовал полностью. Я думаю о Томаше уже много лет, но лишь в свете этих раздумий увидел его ясно. Увидел, как он стоит у окна своей квартиры, смотрит поверх двора на стены супротивного дома и не знает, что делать. Он впервые встретил Терезу 3 недели назад в одном маленьком чешском городке. Едва ли час провели они вместе. Она проводила его на вокзал и ждала, пока он не сел в поезд. Десятью днями позже она приехала к нему в Прагу. Они познали друг друга ещё в тот же день. Ночью начался у неё жар, а затем она неделю пролежала в гриппе у него дома. Томаш почувствовал тогда неизъяснимую любовь к этой почти незнакомой девушке. Ему казалось, что это ребёнок, которого положили в промоленную корзинку и пустили по реке. чтоб он выловил её на берег своего ложа. Она пробыла у него неделю, пока не поправилась, а потом снова уехала в свой городок, что в 200 км от Праги. И тут наступила та минута, о которой я говорил, и которая представляется мне ключом к его жизни. Он стоит у окна, смотрит поверх двора на стены супротивного дома и размышляет, надо ли ему навсегда позвать её в Прагу. Он боялся этой ответственности. Позови он ее сейчас, она приедет и предложит ему всю свою жизнь. Или уже вовсе не напоминать ей о себе. Это значит, Тереза останется официанткой в ресторане того захолустного городка, и он никогда не увидит ее. Хотел ли он, чтобы она приехала к нему, или не хотел? Он смотрел поверх дома, на супротивные стены, и искал ответ. Вновь и вновь он вспоминал, как она лежала на тахте – Она не вызывала в памяти никого из его прошлой жизни. Она не была ни возлюбленной, ни женой. Это был ребёнок, которого он вынул из просмоленной корзинки и пустил на берег своего ложа. Она уснула. Он наклонился к ней. Её горячечное дыхание участилось. Раздался слабенький стон. Он прижался лицом к её лицу и стал шептать ей в сон утешные слова. Вскоре он заметил, что её дыхание успокаивается, и её лицо невольно приподнимается к его лицу. Он слышал из её рта нежное благоухание жара и вдыхал его, словно хотел наполниться доверчивостью её тела. И вдруг он представил, что она уже много лет у него, и что она умирает. Им сразу же овладело отчётливое ощущение, что смерти её он не вынесет. ляжет возле и захочет умереть вместе с ней. Растроганный этим воображаемым образом, он зарылся лицом в подушку рядом с её головой и оставался так долгое время. Теперь он стоял у окна и воскрешал в памяти ту минуту, что это могло быть ещё, как не любовь, которая вот так пришла к нему заявить о себе. Но была ли это любовь? Ощущение, что он хочет умереть возле неё, было явно преувеличенным. Он тогда виделся с ней лишь второй раз в жизни. Уж не истерил ли этот человек, осознающий свою неспособность к любви и потому разыгравшего перед самим собой это чувство? К тому же его подсознание оказалось столь малодушным, что избрало для своей комедии всего на все жаловую официантку из захолустного городка, не имевшую почти никакого шанса войти в его жизнь. Он смотрел поверх двора на грязные стены и понимал, что так до конца и не знает, была ли это истерия или любовь. И ему было грустно, что в таком положении, когда настоящий мужчина сумел бы не мешкой действовать, он колеблется и лишает самые прекрасные мгновения в жизни. Он стоял на коленях у изголовья Терезы, и казалось ему, что он не вынесет ее смерти, их значение. Он злился на себя, но потом вдруг его осенило, что не знать, чего он хочет, вполне по сути естественно. Мы никогда не можем знать, чего мы должны хотеть, ибо проживаем одну единственную жизнь и не можем ни сравнить её со своими предыдущими жизнями, ни исправить её в жизнях последующих. Лучше ли быть с Терезой или остаться одному? Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения. Мы проживаем всё разом, впервые и без подготовки, как если бы актёр играл свою роль в спектакле без всякой репетиции. Но чего стоит жизнь, если первое же её репетиция есть уже сама жизнь. Вот почему жизнь всегда подобна наброску. Ну и набросок не точное слово, поскольку набросок всегда начертание чего-то, подготовка к той или иной картине. Тогда как набросок, каким является наша жизнь, набросок к ничему, начертание, так и не воплощённое в картину. Einmal ist keinmal. повторяет Томаш немецкую поговорку: единожды всё равно, что никогда. Если нам суждено проживать одну единственную жизнь, это значит, мы не жили вовсе. Милан Кундэра: "Невыносимая лёгкость бытия". Многие скажут, что этот отрывок слишком депрессивен, что он лишает надежды. Но это не так. Он просто позволяет взглянуть на мир под новым углом. Набросок к тому, чего никогда не будет, начертание, так и не воплощённое в картину. Разве не это является самым большим источником вдохновения, как у Фёдора Тютчева: мысль изречённая есть ложь. Жизнь каменная глыба, чтобы создать из неё искусство, ты должен отсечь всё лишнее. Но что является лишним, этого не понять никогда. Поэтому каменная глыба, первое пятно краски на холсте, первое слово в тексте, решение в жизни это самый волнительный и потрясающий акт творения. Это чистейшая импровизация, которая уже никогда не повторится вновь. Она мимолётна и легка, в этом её прелесть. После того, что я пережил в 27 лет, после того, как решил поставить на карту всё, меня одолевали сомнения. Было лето, понедельник, оставалось ещё 5 недель до отпуска. Впереди была поездка в Амстердам. Я сидел один в своём кабинете у окна, курил, потягивал виски и думал только об одном моменте. Ведь всего день назад на этом подоконнике сидела та, к которой я испытывал такие сильные чувства, каких ещё не было у меня. У нас уже было несколько свиданий. Она осталась у меня на выходные, нам было очень хорошо и легко вместе, но ни о чём серьёзном речи ещё не было. Но, знаете, как бывает, достаточно одного момента, одного жеста иногда, чтобы всё поменялось. День накануне. Мы сидим у открытого Насти Шакна. Она на подоконнике, я за рабочим столом, слушаем музыку. Ну, удивление, сошлись во вкусах. А это уже большая редкость. Солнце светит, впереди еще день, дел никаких, настроение счастье. В колонках песня «Feeling good». Поворачиваю голову, смотрю на нее, а черт знает, что со мной. То ли свет так падал, то ли еще что совпало. Она просто затянулась с сигаретой, выдохнула, и солнечные лучи через этот сигаретный дым, просеянные, как-то особенно мягко на ее красные волосы легли. И сразу столько в голове смешалось, столько случайностей совпало в момент. И дым, и песня, и воздух, и свет. С каждой из этих отдельных случайностей были свои ассоциации, смешавшись вместе в единый момент, они стали сигналом к тому, чтобы произнести то, о чём можешь потом жалеть. Тогда в едином порыве вдохновения, поняв, что хочу, чтобы мы сидели вот так же и через 10 лет, и через 20 лет, я произнёс простое слово "люблю", только не получил ответа. А день продолжался в том же ритме. Приятный вечер, восхитительная опьянённая вином и страстью ночь. Сомнение выбралось только с следующим днём, и я ломал себе голову, думая, правильно ли сделал, почему вот так поддался порыву. Быстрые чувства часто пугают, за ними многие видят фальшивку. Вот и я задавал себе вопрос, насколько реально то, что произошло. Может, всё это просто гормоны, химия и цепочка случайных совпадений, которым я придаю слишком большое значение? Может быть, оно так и было, ведь признавался я в любви до этого. Было только одно но, ни разу не совпадало столько случайных событий. А может, просто я их не видел? А тут был сразу и сигаретный дым, напомнивший мне о море и скалах, и песня любимая от Нины Симон. которая всегда для меня была предвестием счастья и лёгкий летний ветер, тёплый, мягкий, нежное прикосновение которого к лицу люблю с самого детства, и свет, растворённый в сигаретном дыму, почти осязаемый, как на полотнах любимого Рембранта. Если и обычное совпадение это было, то одно на миллион. И родившееся чувство нужно было не давить, а дать ему выход, просто отсечь всё лишнее и отсю До сих пор не жалею об этом. Даже в самые сложные времена об близкие люди тоже иногда бывают невыносимы. Каждый раз вспоминаю тот момент и снова в разы становится легче. Но в романе Кундеры прекрасно не только описание чувства и его рождения, в нём ещё разбирается и красота языка. Эмоции ведь наши выражаются словами. Необходимо точно знать их значение, чтобы лучше понять самого себя. Без этого знания познать искусство слова невозможно, тонкая штука психологии языка, а Милан Кундэра мастерски описывает её суть. Все языки, восходящие к латыни, образуют слово сострадание с помощью приставки со-, ком и корня, который изначально означал страдание. Например, в поздней латыни passio На другие языки, например, на чешский, польский, немецкий, шведский это слово переводится существительным, состоящим из приставки того же значения, сопровождаемой словом чувство. В языках, восходящих к латыни, слово сострадание означает мы не можем с холодным сердцем смотреть на страдания другого или мы соболезнуем тому, кто страдает. От другого слова, имеющего приблизительно то же значение, Например, от английского pity исходит даже некая снисходительность по отношению к тому, кто страдает. Пожалей женщину означает, что нам лучше, чем женщине, что мы с жалостью склоняемся над ней, снисходим до неё. Вот причина, по которой слово сострадание вызывает определённое недоверие. кажется, что оно выражает какое-то худшее, второразрядное чувство, имеющее мало общего с любовью. Любить кого-то из сострадания значит не любить по-настоящему. В языках, образующих слово сочувствие, не от корня страдания пассию, а от корня чувство. Это слово употребляется приблизительно в том же смысле, но сказать, что оно выражает какое-то худшее, второразрядное чувство, было бы нельзя. Тайная сила этимологии этого слова озаряет его истинным светом и придаёт ему широкий смысл. Сочувствовать или же иметь сочувствие значит не только уметь жить несчастьем другого, но и разделять с ним любое иное чувство: радость, тревогу, счастье, боль. Такого рода сочувствие означает стала быть максимальную способность эмоционального воображения, искусства эмоциональной телепатии. В иерархии чувств это чувство самое высокое. Когда Тереза рассказала Томашу о своём сне, в котором вонзала себе под ногти иглки, она тем самым призналась в том, что украдкой просматривала его ящики. Сделай это, как инибудь другая женщина. Он бы в жизни уже с ней не разговаривал. Тереза это знала и поэтому сказала ему: "Выгони меня". Но он не только не выгнал её, Но схватил её за руку и стал целовать кончики пальцев, и бы в ту минуту сам почувствовал боль под её ногтями, словно нервы её пальцев врастали прямо в кору его мозга. Любой, кто не наделён дьявольским даром, называемым сочувствие, способен лишь холодно осудить Терезу за её поступок, ибо личная жизнь другого человека священна. и ящики с его интимными письменами открывать не положено. Но поскольку сочувствие стало уделом Томаша или проклятием, ему представилось, что это он сам стоял на коленях перед открытым ящиком письменного стола и не мог оторвать взгляда от фраз, написанных Сабиной. Он понимал Терезу и не только не в состоянии был сердиться на нее, но любил ее еще больше. Милан Кундера. Невыносимая легкость бытия. Мне как человеку с филологическим образованием подобные рассуждения автора особенно близки. Когда изучаешь другие языки, начинаешь думать иначе, учишься смотреть на всё с другой стороны. Найти в океане слов то самое нужное, понять его ритмику, логику и строй это и есть настоящее знание, это то, что и называется владеть языком. Я много раз советовал этот роман. Пишу про него и сейчас, как можно иначе, и часто сталкивался с тем, что люди это произведение в упор не понимали. говорили, что там нет примеров для подражания, что много русофобии, да и вообще надежды нет. А у меня возникает ощущение, что мы как будто разные тексты читали. Начнём с русофобии. Это чаще всего читателей из России волнует. Да, я не либерал, не оппозиционер, мне вообще плевать на власть. Зная изнутри, как строится вся современная политика, могу сказать только, что настоящего там никогда ничего нет, одни амбиции и жажда власти. Человек с чувством морального долга никогда на политический Олимп не взойти. Он должен не быть, а только казаться, ведь в общественном образе самое главное его пластичность. Родина Кундера была оккупирована советскими войсками, и можно тысячу раз говорить о том, что это был вынужденный геополитический шаг. Но как это объяснить тем, кто пострадал, тем, кто утратил свою страну и вынужден был жить в эмиграции или потерять всё? Тут нет трусофобии. Приехали бы танки из другой страны, и речь шла бы про них. А тут другое. Тут живые эмоции человека, который потерял родину по причинам мало зависящим от него. Он просто поступал честно перед самим собой. До этого я приводил большой кусок из романа про слово сочувствия. Мне кажется, что именно этого сейчас не хватает в современной России. Вся история нашей страны в 20-м, 21-м веке это одни сплошные тяжёлые времена. И тяжесть эта такова, что возникает ощущение, что только народы, живущие на территории этой огромной империи, имеют право абсолютную монополию на страдания. Это видно даже по шуткам. Когда известный артист Максим Галкин шутит про то, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, потому что это вам не Украина, пристрелят ещё до инагурации. то в правдивости этой фразы за иронией скрывается ещё и тотальная обречённость, а сочувствие не терпит никаких монополий. Это отказ от собственного я, глубокое, личное, вплоть до физической боли сопереживания другому. Это огромная работа над собой, но без неё не существует ни понимания между людьми, ни искусства. Двинемся дальше. Рассуждение о том, что в романе невыносимая лёгкость бытия нет примеров для подражания, тоже сомнительно. Искусство ведь никому ничем не обязано. Мы можем чувствовать и сопереживать живым людям, а не статуям на постаменте, а живых людей как раз и отличает то, что они совершают ошибки. Идолы рушатся, и назад их уже не вернуть. Поставить на постамент вновь можно, только от грязи уже не очистить. Идолы с самого рождения мертвы, и в этом, пожалуй, их главная трагедия. Настоящее искусство это душа, и она всегда противоречива. Идол это идеальная плоть удел ремесла. А имесло, прикладная наука. Смотришь на изваяние, вроде всё хорошо, только кроме лишнего пафоса ничего личного нет. Идолы нужны, когда ходят строем, непонятно куда и неизвестно зачем. Цель высока, чем выше, тем бесконечней дорога, и стукан проржавел, и мелодия марша достала. Смена декораций, и идём снова, с новым идолом в Ахабке. А отдельно про то, что нет надежды. Но зачем её насаждать? Она ведь должна родиться сама. Эта хитрая дама появляется неожиданно когда-то из тьмы, а когда из абсолютной пустоты. Милан Кундэра ведь и правда великий музыкант. Так вслушайтесь в композицию, которую он играет. Это ведь счастье двух любящих людей, которое они обрели после очень долгой дороги. Когда Тереза с молодым человеком вернулась к столику, ее тут же пригласил танцевать председатель. А уж потом, наконец, она пошла с Томышем. Танцуя, она сказала ему, «Томыш, все зло в твоей жизни исходит от меня. Ради меня ты попал даже сюда, так низко, что ниже уже и некуда». Томыш сказал ей, «Что ты дуришь? О каком низко ты говоришь? Останься мы в Цурихе, ты оперировал бы больных. А ты была бы фотографом». Это нелепое сравнение, сказала Тереза. Твоя работа для тебя значила всё, а тогда как я могу делать что угодно, мне это совершенно безразлично, и я не потеряла абсолютно ничего. Ты же потерял всё. Тереза, сказал Томаш. Ты разве не заметила, что ездишь счастлив? Твоим призванием была хирургия, сказала она. Тереза. Призвание чушь. «У меня нет никакого призвания. Ни у кого нет никакого призвания. И это огромное облегчение — обнаружить, что ты свободен, что у тебя нет призвания». В искренности его голосу сомневаться было нельзя. Припомнилась сцена, которую она наблюдала сегодня после обеда. Он чунил машину и казался таким старым, Она же всегда мечтала, чтобы он был старым. Снова вспомнился ей зайчик, который она прижимала к лицу в своей детской. Что значит быть зайчиком? Это значит потерять всякую силу. Это значит, что ни один из них уже не сильнее другого. Они двигались танцевальными шагами под звуки фортепиано и скрипки. Тереза склонила голову на его плечо. Точно так на его плече лежала её голова, когда они вместе были в самолёте, уносившим их сквозь туман. Она испытала сейчас такое же удивительное счастье и такую же удивительную грусть, как и тогда. Грусть означала мы на последней остановке, счастье означало мы вместе. Грусть была формой, счастье содержанием. Счастье переполняло пространство грусти. Они вернулись к столу. Она ещё раза два танцевала с председателем и один раз с молодым человеком, который был уже так пьян, что упал с ней на танцевальной площадке. Потом все поднялись наверх и разошлись по своим комнатам. Томаш повернул ключ и зажёг люстру. Она увидела две придвинутые вплотную кровати. У одной из них ночной столик с лампой, из-под абажура которой выпрыгнула испуганная светом большая ночная бабочка и закружила по комнате. Снизу чуть слышно доносились звуки фортепиано и скрипки. Меланкундра, невыносимая лёгкость бытия. Для меня это одна из самых трогательных сцен в литературе. В ней столько настоящего живого чувства. Она так потрясающе разыгранная по нотам. Настоящий художник не может не обращать внимания на детали. И главное в этой сцене – не разговор двух героев, не их совместный танец, не описание снов Терезы, а описание обстановки гостиничного номера, в котором им предстоит провести ночь. И это не только две кровати, стоящие рядом, как символ объединения двух одиночеств. Это полёт ночной бабочки, которую испугнул свет от настольной лампы. Она и является главной метафорой невыносимой лёгкости бытия. Движение человека по морю хаоса, называемого жизнью, напоминает точно такой же полёт. Это движение незаметно и призрачно. Это набросок, которому не суждено никогда стать картиной, если к нему не прикоснётся рука художника. Но этот финал гимн не одиночества, а любви. Ведь так важно идти рядом с кем-то близким. Когда любовники узнают друг друга лучше, появляется это удивительное чувство, что время как будто закальцовывается, замыкается в себе. У вас уже есть общие шутки, понятные только вам двоим, общие воспоминания, общие эмоции, которые хочется повторять из раза в раз. В своем романе Кундера пишет «Человеческое время не обращается по кругу, а бежит по прямой вперед. И в этом причина, по которой человек не может быть счастлив, ибо счастье есть жажда повторения. И это повторение, моменты редкого закольцовывания времени, возможны только в любви. По ним мы больше всего и скучаем, когда дорогого человека нет рядом». Удивительное произведение. Потрясающий писатель Милан Кундера – К его книгам хочется возвращаться снова и снова. Я даже не знаю, чего тут ещё добавить. Думаю, лучше всего просто привести цитату одну из моих любимых. Он сидел на жёлтой скамейке, откуда был виден вход в ресторан. Именно на этой скамейке она сидела вчера с книгой на коленях. В ту минуту она уже знала. Птицы случайности слетелись ей на плечи, что этот незнакомец предназначен ей судьбой. Он окликнул её, пригласил присесть рядом. Войска её души вырвалось на палубу тела. Затем она проводила его на вокзал, и на прощание он дал ей свою визитную карточку с номером телефона, если вдруг когда-нибудь приедете в Прагу. гораздо больше, чем визитная карточка, которую он сунул ей в последнюю минуту, значил для неё знак случайности. Книга Бетховен. Число 6. Жёлтая скамейка в парке, придавшие ей мужество уйти из дома и изменить свою судьбу. Возможно, именно эти несколько случайностей, кстати сказать, совсем скромных, серых, поистине недостойных этого захолустного городка, привели в движение ее любовь и стали источником энергии, которую она не исчерпает до конца дней. Наша каждодневная жизнь подвергается обстрелу случайностями, точнее сказать, случайными встречами людей и событий, называемыми совпадениями. Совпадение означает, что два неожиданных события происходят в одно и то же время, что они сталкиваются. Томаш появляется в ресторане, и в то самое время звучит музыка Бетховена. Огромное множество таких совпадений человек не замечает вовсе. Если бы в ресторане за столом вместо Томаша сидел местный мясник, Тереза не осознала бы, что по радио звучит Бетховен, хотя встреча Бетховена и мясника тоже любопытное совпадение. Зарождающаяся любовь, однако, обострила в ней чувство красоты, и этой музыке она уже никогда не забудет. В всякий раз, когда она услышит её, она растрогается. Всё, что будет происходить в эту минуту вокруг неё, озарится этой музыкой и станет прекрасным. В начале того романа, который Тереза держала под мышки, когда пришла к томашу, Анна встречается с Воронским при странных обстоятельствах. А на пероне, где только что кто-то попал под поезд. В конце романа бросается под поезд Анна. Это симметрическая композиция, в которой возникает одинаковый мотив в начале и в конце романа, может показаться вам слишком романной. Да, могу согласиться. Однако при условии, что слово романный вы будете понимать отнюдь не как выдуманный, искусственный, не похожий на жизнь, ибо именно так и компонуются человеческие жизни. Они скомпонованы так же, как музыкальное сочинение. Человек, ведомый чувством красоты, превращает случайное событие, музыку Бетховена на Сметном вокзале, в мотив, который навсегда останется в композиции его жизни. Он возвращается к нему, повторяет его, изменяет, развивает, как композитор тему своей сонаты. Ведь могла же Анна покончить с собой каким-то иным способом. Но мотив вокзала и смерти, этот незабвенный мотив, связанный с рождением любви, притягивал ее своей мрачной красотой и в минуты отчаяния. Сам того не ведая, человек творит свою жизнь по законам красоты, даже в пору самой глубокой безысходности. Нельзя, следовательно, упрекать роман в том, что он заворожен тайными встречами случайностей, подобными встречи Вронского Анны вокзала и смерти или встречи Бетховена Томаша Терезы и Кеньяка. Но можно справедливо упрекать человека, что в своей повседневной жизни он слеп к таким случайностям. Его жизнь тем самым утрачивает своё измерение красоты. Милан Кундэра Невыносимая лёгкость бытия обретённое измерение. В своё время Оскар Уайльд сказал: Когда Господь хочет нас покарать, он исполняет все наши заветные желания. Отлично сказано, очень точно. Но иногда бывает иначе. Если исполняется только одна мечта, исполняется неожиданно, вдруг, спонтанно, то вот это настоящее счастье. В детстве передо мной были открыты сотни дорог. Я метался по ним и продолжаю метаться. И каждый шаг в сторону это не ошибка, ведь самый интересный путь никогда не бывает коротким. Долгое время я был убеждён, что некоторые мечты моей юности уже не исполнить. Так, например, с детства я мечтал быть лётчиком-истребителем, хотел управлять самолётами, даже собирался поступать в военную академию. Потом поближе познакомился с армией, узнал её порядки, поговорил с людьми, служившими в авиации и понял, что это не для меня. Но мечта осталась, никуда не делась. Она исполнилась совершенно случайно, просто подарок любимому человеку, о котором я только один раз в разговоре рассказал о ней, а дальше была цепочка случайностей. Её результат эта книга. Я только подписал договор. В голове уже был выстроен план, хотел в скором времени начать работу, но вмешалась осуществленная мечта, все перемешала и потом вновь расставила по полкам. Весь основной текст, кроме этой последней части, был придуман примерно за 20 минут, за то время, пока я сидел в кабине истребителя, исполнявшего фигуры высшего пилотажа. Наверное, поэтому в тексте так часто встречаются слова «мечта» и «полет». Куда от них деться, а не «фундамент». Суббота. Последний день лета. Меня поднимают в 6:00 утра. Это и для будних дней слишком рано, а про выходные говорить нечего. Долгая поездка в неизвестном направлении, далеко за пределы Московской области. Никто ни слова не говорил, а сам я всё больше волновался. Несколько раз было так, что с самого утра ехал неизвестно куда, и никогда это ничем хорошим не заканчивалось. Знал только, что в этот раз Для меня готовится сюрприз, но какой именно, не имел понятия. Потом увидел, что подъезжаем к аэропорту, и стало сразу немного горько и обидно. Подумал, что моя возлюбленная подарила мне прыжок с парашютом. Всегда хотел, но обещал родителям никогда не прыгать, а обещания нужно держать. Подумал, что если откажусь, то будет совсем некрасиво, либо нарушу слово, либо испорчу подарок. А потом увидел в небе учебный истребитель. Обалдел, даже не мог поверить, что именно это и ждет меня». А дальше все было как во сне. Подошел к самолету, забрался в кабину, был пристегнут ремнями. Потом инструктор начал объяснять, как катапультироваться, в каком порядке, как и что делать. «Главное, что усвоил, нужно сидеть прямо. Ведь под креслом пилота взрыв-пакет, который выстреливает тебя в небо. Перегрузка такая, что если немного отклониться в сторону, то позвоночник в трусы осыпется». «Если и смерть, то красивая», подумал я, «а красота всегда притягательна». Сказал, что готов, кабину закрыли, заревел реактивный двигатель, и мы выехали на плосу. Быстрый разгон, поднимаемся в воздухе, проносимся прямо над верхушками деревьев, потом еще выше и устремляемся в облако. Никогда не видел небо так близко, кажется, протяни руку, коснешься его, а в голове водоворот, коктейль из воспоминаний и ощущений. Вылетели из облака, устремились к земле, а потом снова вверх, сделали бочку, и после нее сразу в мёртвой петле. Чёрт, какое же это восхитительное чувство. Тебя вжимает в кресло так сильно, что тяжело даже шевельнуть рукой. Темнеет в глазах, кровь отливает от головы. Кажется, ещё секунды и потеряешь сознание. На следом падение и невесомость. То, что до этого казалось тяжёлым, почти неподъёмным, больше не весит ничего. Это удивительное ощущение свободы, которое чувствуешь душой и телом. Я ощутил себя В другой реальности это был момент перерождения. Наверное, из всех животных мне больше всего нравились хищные птицы и кошки. А кошки за свою независимость, которую они удивительным образом умеют сочетать с преданной любовью. Людям многому можно у них научиться. А с птицами, ну тут всё понятно, как можно хотя бы немного не завидовать тому, кто умеет летать. В тот момент, когда самолёт выполнял первую мёртвую петлю, я почувствовал, что оказался в другом теле. Телом птицы был корпус истребителя, а я её душой и сознанием. Тело самолёта откликалось на каждое движение, а душу мотало по внутренностям. то придавливая силой тяжести, то отпуская в абсолютную лёгкость, а ещё глубже, уже в моём сознании также метались воспоминания. Тяжесть, не дававшая поднять руку, так отлично подходила под то состояние, в котором я читал Достоевского, и ничто лучше невесомости не передавало на физическом уровне то чувство любви, которое я испытываю к человеку, подарившему мне полёт. Эта книга была начата в небе, а закончена уже на земле. Она писалась дома, в путешествиях, в дороге. но родилась во время полета. Такой, на мой взгляд, полностью субъективный должна быть книга о художественной литературе. О том виде искусства, который всегда способен был вырвать меня из рутины однотипных дней, подарить опыт многих жизней, пережитых в разное время, в разных местах. Эти строки сейчас я пишу в Таллине во время очередного путешествия. Мы сидим с Даней Сафроновой, которую я люблю всем сердцем. Ей я и посвящаю эту книгу, родившуюся из впечатлений и одной исполненной мечтой. Мы сидим вместе с нашим эстонским другом, таллинским художником Алексеем Гординым, на его квартире-студии, недалеко от Кадриорга. Время почти полночь. Другие гости разошлись по домам и отелям. Водка допита, сидим с боком. Это такая марка местного пива. Разговор неспешный. Рассуждения об искусстве смешаются с воспоминаниями и забавными историями из жизни. Вокруг картины трещат дрова в печке, чокаемся пивом, произносим: "Ну, с боком". Понимаем, что для идеального завершения дня не хватает только ночной прогулки. Из всех мест в разных городах меня, пожалуй, чаще всего притягивают к себе вокзалы. Они, конечно, часто вмещают всю грязь, И толпы не люблю, но за ту сколько историй. Там, где человеческие судьбы переплетаются узлами, нужно просто уметь слушать. Алексей предложил пойти в одну забегаловку у автовокзала. Она единственная работает ночью. Пиво там странное, еда не очень, а антураж заведения привет 90-е. Местная достопримечательность под стать общей атмосфере. Это кружка, которую кто-то швырнул в стену во время очередной потасовки. Она пробила её В стене и осталось. Убирать не стали, просто повесили на дыру рамку. Получилась отличная инсталляция. Сразу ощущаешь атмосферу заведения. Сидим, потягиваем пиво, слушаем забавные истории, которые Алексей рассказывает про это место. А зал постепенно наполняется людьми. Сюда на свет стекаются все заблудшие мотыльки городской ночи. Мы уже уходили, когда вошли двое. Мужчины и женщины. Мужчина молодой, не больше двадцати трех лет. Женщина на десять лет постарше. Красивая, но со следами частых алкогольных ночных бдений. Они не стали садиться. Взяли пиво на кассе, отправились к выходу. Там их ждал третий, по виду вылитый довлатов, с суровым лицом, бородой, в длинном черном пальто. Лет сорока. Женщина протянула ему пиво. А потом как бряхнет. «Знаешь, я заключила договор с дьяволом». На вопрос зачем, ответила, что так надо, потому что договоры с ним самые надёжные. Все трое остановились, решая куда идти. Мужчина лет 40 предложил идти по правой стороне улицы. На вопрос женщины, почему именно по правой, ответил, что она эта сторона добрее. А эта дорога по правой стороне вела к старому большому русскому кладбищу с покосившимися крестами и полуразрушенными памятниками, у подножии которых догорали последние лампадки, принесённые сюда людьми в честь дня всех святых. Впрочем, это уже совсем другая история. Тверская область, Москва, Мадрид, Толедо, Таллин. Август-декабрь 2019 года.